Девятое. Вернулись еще засветло, но набрали прилично. Валину добычу пересыпали из ящиков ведра, получилось почти два по двенадцать литров. Илья вызвался ей помочь, она отказалась. Мягко, но по своему обыкновению так, что ему сразу расхотелось. Не то чтобы расхотелось, просто он в очередной раз увидел, что помощь ей не нужна, и ее, в ее же глазах, принизит, если Илья будет делать то, что она делать должна сама. Вот машины у ее семьи нет, и она поехала с погудинами. Но руки и ноги имеются, почему бы самой не отнести эти ведра. Не привыкла, что ей помогают, вот и воспринимает такие предложения, как что-то чуть ли не обидное. А буквально через пятнадцать минут вернулась. «Вы завтра на рынок?» «Да». Мама с Ильей еще носили клубнику в погреб. «Можно тоже?» «Ведерко попробую продать». «Какой разговор, валюш Только мы ран поедем. Приходи к семи». «Спасибо, тетя Марина, и скорее пошла к калитке». «Пока, Валь!» — крикнул Илья. Получилось как-то по-детски. И Кашлинов, набрав у горла солидности, сказал маме. «Я тогда тоже. Поеду». Мама кивнула, как самому собой разумеющемуся. Настя уже нарвала гороха. тонкой, но аппетитной морковки, нарезала лука, укропа, кинзы. После торопливого ужина ввязали пучки, мыли пластиковые стаканы, скатерки на прилавок. Около одиннадцати разошлись спать, и почти сразу, как показалось Илье, раздался голос папы. — Что, брат, поднимайся, пора, в машине додремлешь. Ёжись то ли от утреннего холода, то ли от недосыпа — Умылся, есть не хотелось, и ехать тоже. Надеялся, что Валя не придет, откажется тогда и он. Но Валя появилась, без десяти семей. В руках ведро, обвязанное сверху белой тряпочкой, совсем не сонное, нарядное, в цветастой шерстяной кофте, сиреневых туфлях, волосы гладко зачесаны и собраны в пучок. или я давно не видел ее, такой взбодрился улыбнулся, Всю ночь собиралась. Ожидал ее ответной улыбки и чего-нибудь вроде шутки, но Валя серьезно сказала «нет». Пока была местная дорога, потряхивание филки воспринималось нормально. Асфальт давно не подновляли, битум вымылся и жарился солнцем, и камушки торчали из его остатков, как крошечные кочки, по которым легковушки ехали мелко дрожа. Дрожали и старенькие «Жигуленки», и «Москвичи», и «Вольво» с «Мерседесами». Выбрались на федералку, и сразу стало ясно, что ни в одной дороге дело. Пружины подвески наверняка плохо сжимались и разжимались, ехать было попросту жестко. Филка явно заваливалась на правую сторону, когда скорость становилась больше восьмидесяти, начинала трястись, как немощная старушка, которую торопят. Что-то постукивало, царапало, хрустело. «Посмотришь телевизор, в интернет заглянешь». Повсюду о в техобслуживания, диагностики и тому подобном. В больших городах, может, так и есть, а у них... У них в Кабультогорске станции нет. Заправка и то на грани закрытия. Говорят, что горючее завозить оператором платить дороже, чем ее содержать. Большинство заправляется в городе, там дешевле. Если оставить машину в сто в городе, то как добираться до поселка? Рейсовые автобусы не ходят почти по всей области... Отменили, когда Илья был маленьким. Перед каждыми выборами о них вспоминают, начинают требовать, руководство обещает, иногда даже запускает. Но через пару недель маршруты вновь закрывают. Автобусы пустые. Те, кто без машин, без безлошадный, просятся со знакомыми. Илья добирается на каникулы так. Поторчишь на площади перед автовокзалом, слушая призывы мужиков водителя «Ильинка», «Под Хребетинское, два места осталось, белый камень, кобальт». И наберется три-четыре человека, едущие в их Кобальтогорск. Скидываются и погнали. Пейзаж на протяжении почти всего пути одинаковый. Если ехать из поселка, сначала тайга и горы, дорога петляет, то взбираясь на очередной перевал, то спускаясь в долину. А потом деревья резко кончаются — Небольшая полоса полей и дальше желтая степь с редкими напоминающими шишки на теле холмами. Нет, не совсем холмами. это Эти были выше, и склоны у них круче, порой почти отвесные. Илье нравилось название «Шихан». Степью гор с увалами все, в общем-то, ясно. В эпоху молодости планеты происходили сдвиги плит. Одна наползала на другую, и получались хребты. «То высокие, то нет, а вот эти одиночные, как, от чего возникли они?» За два курса Илья успел много узнать о строении Земли, но часто не верил теориям, объяснениям, даже аксиомам. Такие одиночные полугоры, полухолмы считаются остатки рифов древних морей. Часто они состоят из известняка, но у них тут не было моря, и шиханы имели разное строение. одни из песчаника, другие из гранита, третий из самых настоящих булыжников, из четвертых, словно хребты динозавров, торчали огромной пластиной камня, плетника. Воображение постоянно рисовало Ильей этих шиханы как рукотворные, как те древние люди, чьи могилы иногда находят в степи, несли, тащили, волокли в определенное место булыжники, плетняк, валуны, гранитные глыбы, нагромождали друг на друга. Постепенно камни заметались землей, зарастали, становились частью дикой природы. А там, под ними, лежат самые знатные вожди, самые храбрые воины, самые красивые женщины. Слишком правильные склоны были у этих полугор-полухолмов. Почти на ровном расстоянии друг от друга они располагались. Местами степь становилась совсем скудной, превращалось чуть ли не в пустыню. Песок некрепко стягивали корнями вечно полумертвые травы, но кое-где он прорывался, и возникали коричневато-желтые грибнистые плеши, напоминающие молодые барханы. И вот, вроде без всякой причины, пейзаж меняется. Трава становится гуще, выше, белеет колосьями перьями ковыль, появляются кусты караганника, а то редкие вязы с круглыми кронами. Совсем саванна, только зебр с жирафами не хватает. Потом снова полупустыня, следующим наружу песком. Иногда трасса пересекает речки, текущие все в одну сторону, к великой реке, делящей Россию на две почти равные части. И берега одних речек почему-то совсем пусты, а других непролазно заросли тальником, облепихой, тем же караганником, который здесь превращается в деревья и получает название «Акации». Впереди появляется каменная стена, без вершин и пиков, ровная, будто по ней прошлись гигантским рубанком. Это Солданский хребет. Вот перевалят его, и там, километров в пятнадцати, город. А в городе — рынок. Задолго-задолго до рождения Ильи рынок занимал крошечный пятачок земли со всех сторон, вместо забора окруженной магазинчиками и избушками. Все старшие в семье часто вспоминали о том рынке, как о чем-то сказочном, мифическом. Как приезжали в город и первым делом отправлялись туда. Не торговать, а покупать или больше разглядывать, дивиться. Мужчин интересовали охотничий магазин с ружьями на стенах и гильзами, дробью, пулями, порохом, золотистыми капсулями под толстым стеклом прилавков. Магазин для рыболовов, где манили телескопические удочки, блесны, кучки изогнутых крючков с острейшими жалами, мушки, лески, поплавки. Магазин «Филателия» с пестрыми марками из самых дальних, казалось, и несуществующих вовсе стран, вроде Либерии, Верхневольты. Студия звукозаписи с ассортиментом отличного качества записей песен на любой вкус от Высоцкого до Аббы. Женщины бежали в одежду, где часто выбрасывали то, что в универмагах найти было почти невозможно. В магазин ткани, где можно было купить замечательный отрез хоть на юбку, хоть на платье, да на что угодно, тогда еще многие шили сами. В магазин посуда. Первое место, где стали продавать сковородки с антипригаром. И всех одинаково завораживала комиссионка. Настоящие джинсы. Роскошные дубленки. Сапоги, туфли, кроссовки, двухкассетные магнитофоны, плоские черные видики, французские духи. Ходили по тесному магазинчику, как по музею. За комиссионкой, будто для контраста, размещался уголок старьевщиков с замками и связками ключей, лопатами, ржавыми запчастями, клеенными камерами и стертыми напильниками. Посреди рынка ослепительно белел мясной павильон. В то время его покрывали и звездкой снаружи, и изнутри раза два в год. А по соседству находились четыре ряда торговых рядов для населения. Там разрешалось продавать сельхозизлишки со своих огородов. Ряды эти сохранились до сих пор из толстых плах со столбами, мощными крышами. Теперь же рынок занимает квартала три Бывший пустырь слева от центрального входа и территорию недостроенной типографии справа, плюс окружающее пространство. На бывшем пустыре торгуют китайскими вещами, в здании несостоявшейся типографии молочкой, рыбой, мясом, а под его стенами — овощами и фруктами. Именно сюда каждый второй день приезжают погудины. Илье тяжело бывать в городе. Это с детства. Он очень любил парк с каруселями, сахарную вату, которая возникала, как он считал, из воздуха. Высокие дома, центральную площадь с фонтанами и лотками с мороженым под разноцветными зонтиками. Да, любил, но всегда помнил, что нужно будет уезжать. Здесь он гость, а хотелось здесь жить. Деревенские всегда выделялись. Они спешили, еле мороженое торопливо, встав кружок посреди тротуара. Илья чувствовал себя таким же и был словно второго какого-то сорта. Думал о себе мыслями местных. «Приперся!» «Мешается!» Позже, когда стали в городе торговать, появилась непроходящая тревога. Казалось, что ничего они не продадут. Столько такой же ягоды, таких же пучков и диски, морковки, стаканов с горохом, пирамидок из огурцов, помидоров. Куда уж тут? И время, время, которое дома не замечаешь, там оно бежит само собой, там постоянно чем-нибудь занят, здесь тянется, как горячая резина, жжет бесцельностью минут, часов. Нет, цель вроде бы есть — продать это ведро или этот пучок, или эту ковыльную тисть для побелки». но пустое ожидание выматывает, отупляет. Илья пытался читать, играть в телефоне, слушать музыку. Не получалось. Стоишь и ловишь взгляды проходящих мимо и просишь глазами «подойдите, купите, купите, ведь за этим вы сюда и пришли, что вам стоит?» А потом в спину уходящим козлины. И всегда каким-то чудом казалось, когда у них «покупали». Выбирали именно их ягоду или их огурцы, их горох. Конечно, не именно, но в момент покупки возникала уверенность, что так, и грудь, точно струя свежего воздуха, наполняла гордость. Перед тем, как выходить из машины, выгружать ящики с клубникой, мама напомнила «Не говорим, откуда мы, если спросят из Владимировки». «Да, да». «Из Кобальтогорска и его окрестности не брали». От самих людей многие отшатывались, как от заразных. За тот товар из села Владимировка по ту сторону Ханского хребта ценился. Распределили, кто где будет стоять, на каких участках рынка. Чем больше мест, тем вернее шанс, что купят. Пройдут, скажем, мимо Ильи, задержится возле мамы, спросят цену у папы, а у Вали возьмут. Или наоборот, или еще как-нибудь». Найти место не так-то просто, хотя на прилавках вокруг здания типографии есть свободные пятачки. Не одни торговцы, а это в основном перекупщики, наемные, бросают располагающимся место арендовано. Если это объявление не помогает, добавляют «хозяева не велели пускать». Еще и пихнут. Другие подозрительно интересуются «что у вас?». Если ассортимент не совпадает с их, пускают, даже могут потесниться. А если совпадает, говорят то же, что и большинство других. Про арендованное место, про хозяев, которые не велели, что они вот-вот придут. Для таких, как Погодины, непрофессиональных, снова, как раньше, предназначены ряды возле мясного павильона. Правда, туда, в самый глубь рынка, мало кто добирается. С ящиками и коробками, сумками, набитыми пучками, кистями, пустыми стаканами — Разошлись. Илья помог устроиться в вале, соседка, торгующая фруктами, не возражала. Потом нашел место для себя. На краю прилавка в углу. Место вроде невыгодное, но по опыту он знал, что в такие углы часто заглядывают. Бродят, бродят, все им не глянется, все не такое. И вот видит паренька, явно не перекупщика, не живущего базарной торговлей. Набрал ягоды, нарвал выращенные морковки, гороха, прихватил связанную дедом кисть... И пришел. У такого купить как-то честнее, чем у этих. Стоял, вертел в руках дешевый смартфон vertex но внешне солидный, статусный, то открывая игры, то закрывая, то заходя в интернет, то отключая. Старался не терять из виду валю. Почему-то все росла уверенность в ее неприспособленности, беззащитности. Казалось, любой обманет, обидит, она даже не возмутится, да и не поймет просто-напросто, будет так же стоять и серьезно смотреть на обидчика. Наверняка Валь была не такой. Она многое знала, умела, могла за себя постоять. Да, простая, но не разинивить, не дурочка. И все же Илья настойчиво убеждал себя, она беззащитная, не самостоятельная когда-то убеждал себя в этом, потому что хотел быть для нее защитой, всю жизнь ее охранять, помогать. А теперь? Теперь, кажется, для того, чтобы однажды себе сказать, с такой женщиной не стоит связывать жизнь. Она утопит.